6. Издевательство над убитым В истории Дон Хуана сообщается, что придя потом к каменной статуи убитого им командора, он хватает статую за бороду. Издевательский жест. Что соответствует ему в истории плохого Андроника? А вот запоминающаяся сцена издевательства Андроника над телом убитого им царя Алексея рассказывает летописец Никита Хнят. Когда тело покойника, царя Алексея, примечания автора, принесли к Андронику, он толкнул его ногою в бок и обругал его родителей. Потом иглою прокололи ему ухо, продели нитку, прилепили к ней воск и приложили печать, которая была на перстне Андроника. Затем приказано было отрубить голову и тотчас принести ее к Андронику, а остальное тело бросить в воду. Когда приказание было исполнено, голову тайно бросили в так называемый катават, а тело, закупоренное в свинцовом ящике, опустили на дно моря. 933, страница 350. Итак, в обеих версиях громко звучит тема издевательства над убитым».